потому что его выпустили из Петербургского охранного отделения без всяких последствий. Но на этот вопрос Дигаева пришлось отвечать позже. И не Серебрякову. Харьков. Февраль 1883 года. В начале февраля 1883 года Дегаев прибыл в Харьков. Вскоре он встретился с Верой Николаевной Фигнер и рассказал, что произошло в Одессе. «Жандармы спрашивали меня, не знаю ли я о вашем местонахождении. Я не исключаю, что такие же вопросы они задавали и другим. Вас разыскивают, как и меня. Теперь и мне придется перейти на нелегальное положение», говорил Сергей Петрович. «Да, такая наша участь». Ну, а о моем местонахождении мало кому известно. Основания к беспокойству пока не вижу, — заключила Фигнер. За предупреждение спасибо. Вера Николаевна, доверяя Дегаеву, передала все явки и полномочия, о которых вскоре стало известно судейкину. В день встречи Дегаева с Фигнер на конспиративной квартире скрытым наружным наблюдением без особого труда установили ее место жительства. Дегаев выполнил свою миссию. Теперь для вывода его из комбинации вводился новый тайный агент политического сыска Меркулов, который к тому времени по замыслу судейкина планировался на завал в деле Фигнера. Меркулов лично был знаком с Верой Николаевной, и это обстоятельство решено было использовать при ее задержании, чтобы таким образом отвести возможное подозрение от Сергея Петровича. Для этой цели Меркулова перевезли в город и в темную направили к дому, где под чужой фамилией проживала Фитмера. Дали ему задание находиться там определенное время с целью возможного опознания кого-либо из революционеров. При этом его проинструктировали, чтобы он не подходил к опознанному, а сразу же сообщил об этом жандармское управление. Однажды утром Меркулов опознал на улице Фигнер, которая также заметила его, но прошла мимо. Через несколько минут она была задержана жандармами, о чем Меркулов не знал. И, конечно же, Своё задержание Вера Николаевна связала с появлением на улице Меркулова. Таким образом, Дегаев был выведен из сыскной комбинации, и все подозрения пали на Меркулова, как и рассчитывал судейкин. Следует добавить, что после встречи Фигнер с Дегаевым и до ее ареста скрытым наружным наблюдением были выявлены связи Веры Николаевны с Чуйковой и Ивановой, которых арестовали и в результате их допросов обнаружили нелегальную типографию, находившуюся на конспиративной квартире старого знакомого Дегаева Немаловского. Нам неизвестно, давал ли Сергей Петрович информацию о Немаловском и вообще что-либо по этой типографии, но ее обнаружение опять-таки было связано со случайностью ареста Чуйковой и Ивановой А. Нездегаевым.